Глава 13. У гробного в Москве умерла племянница, и он приехал из своего Питера ее похоронить. Девочка умерла от чрезмерного кашля. Свой институт по исчезновению цивилизации он оставил на усмотрение своего заместителя, толстоватого, но пугающе веселого человека Виктора Ивановича Краева. Краев этот должен был подготовить за время отсутствия Гробнова еще доклад о нескольких вариантах исчезновения существующих ныне цивилизаций и о том, что может ускорить их исчезновение. Доклад был важен не только для института, и его надо было тщательно подготовить от имени всего института в целом. Свою решающую и основополагающую лепту Гробнов уже давно внес — и сейчас рассчитывал застрять на недельку-другую в Москве после похорон несчастной девочки. Гробнов еще в поезде очень жалел ее и мать ее, свою сестру, почти одновременно думая о том, что, пожалуй, другим и не снилось. По приезде в Москву он тут же позвонил Алле, интересуясь как успехи в плане исчезновения мужа, не обнаружен ли. Алла ввела его во внезапный транс своим теперешним отношением к мужу. Она любит его больше, чем когда он не исчезал. Наверняка так. А но несколько прямолинейно думалась Гробнову. И на похоронах племянницы навязчиво лезли мысли о Станиславе, о визите Ургуева к нему по поводу того же Стасика, Характер любви Аллы к мужу, какой он есть сейчас, мне внушает много загадочных мыслей. Надо позвонить Краеву и спросить о деталях того уникального случая со старым индейцем, которому и он поражался из истории Соединенных Штатов, когда белые истребляли эту расу. Ох уж этот мне Стасик!» — размышлял Гробнов над могилой племянницы. «Теперь девочка эта никому не нужна, кроме Бога», — шепнул кто-то около него, прощаясь. Похоронив племянницу, Гробнов попросился в общество. Собрать у Лены двух-трех метафизических. Особенно он возжелал видеть Данила Юрьевича. Однако Лесомина и так искали из-за Мити, но он пока не объявлялся, пропал. Один Степан, наоборот, внезапно появившийся, уверял, что Данила в лесах. бродит где по тайным местам и медведем и лешим стихи Вергилия читает. «Все-таки через Ургуева по цепочке на какой-то след вышли», твердил Гробнов Лене по телефону. Гробнова три раза Лена пыталась свести с Царевым, но странным образом это не получалось. То перепутали место встречи, то Гробнов вдруг позабыл приехать, точно смыло на время его память. В конце концов собрались у Лены. Ни Лисомина, ни Царева, поразившего воображение Лены, не было. Зато Ростислав пришел. И кроме него Алла. Сергей возвратился из командировки. Возникла и Ксюшенька Столей. Призрак Стасика не давал никому покоя. Казалось, вот-вот он внезапно войдет в комнату и скажет «Мементо море!» «Помни о смерти!» Правда, все присутствующие и так о ней помнили, но все же... «Больше вспоминалось бессмертие». «Да сладострастие даже вспоминается бессмертие. Да сладострастие!» — прошептала Ксюша на ухо Гробнову. Гробнов кивнул головой, но добавил тихо. «Сладострастие надо убрать». Царева к этому моменту уже успели ввести в круг. Всех он поражал. Но почему, было непонятно. и за столом с Гробновым его стали активно и философически обсуждать. Владимир Петрович только удивлялся, слушая москвичей. «Где же тогда он, Царев, почему не здесь? Почему неуловим для меня?» «Лицо его, как книга жизни», — взвизгнула Ксюша. «Но потрепанная, изъеденная крысами книга жизни», «Сквозь такую книгу, сквозь дыры просвечивает его подлинный в красоте и в пауках лик», — закончила она истерично. Я была последнее время на грани каких-то безумных видений, потому и не появлялась, особенно словно жало смерти и жало бессмертия боролись и сплетались во мне, и дух страха ушел из меня. Все обострено, и я чувствую, что царев жуток, но не несет, по большому счету, смерть». Ксюшин экстаз вошел в присутствующих. «Где Стасик? Где Стасик?» — бормотала Алла. А Сергей только шептал. «Убегаю в прошедшие миги, закрываю от страха глаза. На листах холодеющей книги золотая девичья коса». Ксюша подхватила этот шепот. «Да-да, его лицо — книга, живая, холодеющая книга. Страницы шевелятся, как сны Бога. В них тайнопись, но девичьей косы нет. Нет ни не дамы смерти или Беатричи, только подлинный великий лик, изъеденный крысами. Но, Боже, ведь он непредсказуемый!» — заговорила Лена. «Пусть в контроле, и это видно». «Непредсказуемость бывает всякая», — мрачно возразил Ростислав. «Кто он?» — вопрос упал из ниоткуда. Наконец Ксюшу успокоили. «Возвращение мертвого Станислава, изменение прошлого, ввергли ее в метафизическое волнение», — вскрикнула Алла. «Мы с ней скоро будем пророчить наоборот». Пророчить о прошлом, чтобы оно преобразилось и обнажило другой свой лик, и все зло обнажится не злом, а божественным. Надоела вся эта суета жизни, вся мелочевка ее, вдруг вмешался Толя. Даже мне надоело. Когда же все изменится? И разговор постепенно перешел на хохот времен, на грядущие катастрофы. Кто-то даже пробормотал... Мы на горе всем буржуем, мировой пожар раздуем. А другой поправил. Ни мы, ни мы, ни человеки. Теперь за дело возьмутся другие силы, потому и пожар будет стоящий. Даже ангелы засмотрятся. Один гробнов был холоден и невозмутим, и отдаленно возражал. «Что же вы, господа, от метафизики к земле перешли?» Он уютно осмотрел окружающих, предложил выпить ликера, а потом перейти на чай с коньячком. Ксюша, неугомонная в этот вечер, настаивала на самоваре с коньячком тоже. Выпили. И Гробнов продолжил. Да, будут-будут, катастрофы, чего таить. Я, как директор Института исчезновения, подтверждаю факты, настоящие и будущие. Ну, исчезнет какая-нибудь погонь, вместо нее появится другая. Провалится, к примеру, скажем, Шумная, крикливая, омерзительно тупая, жадная до бессмысленных благ, превращающая людей в идиотов цивилизация, когда карма ее переполнится кровью и ложью. Ну и что? Высшие силы даже не заметят ее исчезновения, как не замечают ее так называемое существование. Ну и что? Произойдет еще чего-нибудь уже, как говорится, неописуемое сейчас. Этот срез земли продолжит свою лямку. Да вы все это прекрасно знаете». Нужна решающая смена. — Да этих решающих, может быть, много, — заметил Сергей. — Какая же будет самая решающая? — Вот именно! — подхватил Гробнов. — В этом и весь вопрос. — вечность надо уйти, — вздохнул добродушно Ростислав. — Подальше от катастроф и времени. С этим все согласились. К ночи разъехались. Гробнова почему-то оставили ночевать у Лены. Петербуржцу отвели комнатку. Среди ночи Горобнов проснулся и посмотрел в окно на московское ночное небо. Решающей смены он считал не конец этого мира, а конец творения вообще, конец всех вселенных и появление после молчания Бога иного творения, в котором разум будет отменен и заменен другим, пылающим новобожественным принципом. и новое творение потому станет непредставимо всем существам, живущим теперь. Разум Владимир Петрович возненавидел с детства, хотя неизбежно пришлось им пользоваться, раз возник тут. Самое тайное, пугающее его самого надежда гробного состояла в том, чтобы умереть и сразу уйти в первоначало и возродиться к жизни только тогда, а это неисчислимое время, когда нынешнее творение канет во всемогущую бездну абсолюта. и после эры молчания взойдет из иных глубин бездны новое творение, в предчувствии которого Гробнов уже теперь, еле слышно, пусть во сне, может прошептать «люблю». Необыкновенный это был человек, одним словом, для которого вся вселенная была не по нем, не по его сути. А как же он надеялся так вот сразу умереть, и возникнуть в ином творении. И что можно было бы предпринять в этом отношении? Владимир Петрович, конечно, понимал, что шансов нет, но суть его, которая была и для него непознаваемая, твердила одно — шанс есть. Глупо, по разуму, но так она твердила. И в связи с этим было дано Гробнову одно видение — которое он считал пророческим. Оно мучило его, терзая своей страшной, бессмысленной истиной.